Глава 13. В библиотеке я провела около трех часов, пытаясь охватить всю информацию по миру, в котором оказалась. Но в первую очередь проверили мои навыки к счету, письму и чтению. На моё счастье, эти знания никуда от меня не делись. Только я не смогла разобраться. Это у меня появились новые знания при переходе в этот мир или остались старые. Буквы и цифры, которые я видела в книгах, такие же, как и у нас. Агриппина Федоровна, сославшись на дела, оставила меня. Я же, обрадованная результатами проверки, удобно расположилась на мягком диване и погрузилась в мир книг. Вначале нужно узнать самое элементарное. И вот что я узнала. Мир, в котором очутилась, называется Росса. Существует четыре континента. На севере — регио, на юге — мерили — На востоке — Ориент и на западе — Осидин. На континенте Ориент находится единственная страна — империя Ирбит. Правит император. Подданный этого императора и являюсь теперь я. Власть наследственная. Войн не было уже 300 лет, и это время резкого развития страны. Похоже, страна, где я сейчас нахожусь, во многом сильно похожа на Россию XVIII века. Основная форма промышленного производства — это мелкотоварное производство с использованием по большей степени ручного труда. Отец отложил несколько книг про растения и животных, населяющих эту страну. И что меня сильно поразило, были книги по геологии, открыты и изучены некоторые виды полезных ископаемых. Магии нет, раса только одна, люди. Времена года такие же, как и у нас. Зима, весна, лето, осень. И сейчас на улице стоит середина весны. Захлопнула последнюю прочитанную книгу и невидящим взглядом уткнулась в стенку. Информация несложная, просто ее много. И для того, чтобы изучить поверхностно, но сразу много, приходится перерабатывать большой объем литературы. Для подобного изучения всех наук выберем время в будущем. А вот книгу, которая содержит свод законов империи, я изучу более внимательно. Голова гудела от обилия информации. Поэтому, прихватив с собой книгу с законами, решила на сегодня остановиться. Медленно шла к себе в комнату, когда подошла Агриппина Федоровна. «Там Леонид пришел, тебя на крыльце дожидается. Поговоришь?» «Конечно. Сейчас только зайду к себе, положу книгу и спущусь». «Очень хотелось, чтобы вы присутствовали при разговоре. Вы много лет помогали матушке, и ваши знания и опыт бесценны. Ну как?» Ее глаза наполнились радостью. «Конечно, я помогу, девочка. Мне бы не хотелось покидать поместье, которое я давно считаю своим домом. Если я смогу оказать какую-то помощь, то буду только рада». «Подождите, а почему вы должны покинуть наш дом?» — потрясенно спросила я ее. «Ну как же?» «В доме появилась хозяйка, и люди переживают, оставите ли вы их работать или разгоните всех и наймете других. Только об этом все разговоры. А у меня уже возраст, и мне будет сложно найти работу», горестно и как-то обреченно сказала она. «Вот это поворот истории. У меня, кажется, пропал дар речи. Своё удивление мне скрыть не удалось. Я не знала ни что сказать, ни что сделать. У меня даже мыслей не было менять работников». «Вы все столько лет служили в нашем доме, и изменять я это не собираюсь. Возможно, потом, в будущем, наймем кого-то еще, но вы точно будете работать до тех пор, пока сами этого хотите. А вас, Агриппина Федоровна, я прошу остаться на должности экономки и моей помощницы. Согласны?» — эмоционально спросила женщину. «Конечно, я согласна, Кира Андреевна!» — со слезами на глазах ответила она радостно и успокойте всех остальных изменений никаких не будет, а в следующий раз очень прошу спрашивать если появятся какие то вопросы, а то живешь себе спокойно живешь, а за твоей спиной такие страсти разгораются попросила экономку она кивнула и быстро вытерла слезы солнце продолжало выполнять свои функции светить и радовать теплый день плавно превращался в теплый вечер На широком крыльце нашего дома прохаживался высокий мужчина с широкими плечами и сильными руками. Светлые волосы раздувал ветерок, внешностью очень похож на русских богатырей, как их иллюстрируют в наших сказках. Кира Андреевна, познакомься с Леонидом. Именно он был старшим в столярной мастерской. «Значит, правду в деревне говорят, что наша баронесса поправилась. Очень рад. Хвала, богиня!» — проговорил он переступая с ноги на ногу. Я жестом показала, и мы присели на кресло за столиком, которые стояли прямо тут же. Я действительно поправилась, люди правду говорят. А тебя позвала для того, чтобы поговорить. Хочу возродить и столярную мастерскую, и ковровую. Слышала, что мастера-мебельщики почти все остались и живут в куличиках. «Да неужто, Кира Андреевна? Вот эта новость так новость! Давно мы ждали этого известия!» И он от избытка эмоций вскочил на ноги. Как сгорела мастерская, так больше и нет никакого дела. А мужику без дела куда? Никуда. Вот и ждем. Ну и перебиваемся, кто как может. Неужто получится открыть мастерскую-то, барышня? Должно получиться. Для этого мы постараемся хорошо все продумать и много поработать. А вот я сегодня мужиков обрадую, а то совсем без дела засиделись. Чуть ли не приплясывая, продолжил он радоваться. Мне внезапно полегчало. Спина выпрямилась, пальцы сжались в кулаки, появилась уверенность в своих силах и правильности того, что я затеяла. То, что нужно для успеха нашего безнадежного дела. Проговорили мы долго. Договорились о том, что Леонид, как и при моей матушке, возьмет руководство мастерской на себя и уже сегодня поговорит с мужиками. Я ждала от него толковый план по строительству и список необходимого с примерной сметой. Так как целесообразнее отстраивать обе мастерские сразу, в список нужно внести материалы и для ковровой мастерской. Леонид, а мастерицы-ковровщицы остались жить в деревне или разъехались? Живут. Только работы давно нет, вот и начали заниматься кто чем, лишь бы семью прокормить. Тоже обрадуются новостям. «Вот и отлично. В ближайшее время приеду к вам в деревню, тогда и поговорим». На сегодня разговор исчерпал себя, и мы простились, договорившись в ближайшее время встретиться вновь. И Леонид, походкой уверенного в своем будущем человека, пошел по дороге в деревню, что-то негромко насвистывая. А мы с Агриппиной Федоровной остались сидеть в креслах. «Нужно завтра съездить в куличики и поговорить с мастерицами». «Леонид приготовит список необходимого для мастерских, а ты приготовь такой же список нужного для дома и для кухни. В ближайшее время побываем во всех деревнях и узнаем, как там дела. Когда на руках будет вся информация, можно будет ехать в город за покупками». Она тихонько заплакала, слезы текли по ее лицу, а она их даже не вытирала. «Это я от радости. Может, действительно у тебя все получится», — пояснила она видя, как я обеспокоенно смотрю на нее, Мы сидели и молча наслаждались вечером, когда подошла горничная Даша и сказала, что в столовой накрыт ужин, а барон уже ожидает меня. «Иди кушай, Кира Андреевна, а я пойду проконтролирую, чтобы ребята плотно поужинали». «Хорошо, а я после ужина зайду, намажу им спины».